Проснулся посреди ночи. Жутко не хотелось вылезать из постели, но мочевой пузырь молил о пощаде. Одел тулуп, валенки и пошел по вымощенной камнями дорожке до богоугодного заведения. Подморозило, не ветерка и звезды громадные. Только пристроился, над головой свист и тут же разрывы внутри заставы. Секундной паузой еще три или четыре. «Да что же это такое? Не дай бог меня здесь накроет! Позорище! У нас тут яма для стрельбы, стоя с лошади, наполовину заполненная. Можно запросто героически утонуть в говне!» задувалом слышу гвалт и ругань, и зарево какое-то. Наконец, закончив, бегу обратно. Застава внутри горит. Красиво так! Горят дорожки, крыши, деревья, глиняные стены. «Грязь, даже снег!» «Точнее, горел, разбросанный щедрой, но недоброй рукой, по всей заставе фосфор, а по-настоящему горел, только штаб. Все его обитатели во главе с комбатом скачут в неглиже вокруг и орут благим матом на общую тему. Пожар, спасай добро!» У комбата в руках почему-то моя банка. Я еще туго соображал, поэтому остановился и смотрел на эту вакханалию со стороны. Вдруг остальные прекратили гвалт и уставились на меня. Общее мнение выразил комбат. Ну ты, Василич, даешь! Снаряд же попал тебе в кровать! Я тебя грешным делом уже... Как успел выскочить, да еще и одеться! Так усиленные тренировки и умище Договорить мне не дали. Комбат запустил моей же банкой и бросился спасать, что уцелело. Когда удалось выбросить через окно весь фосфор, горящие постели и погасить пламя, увидели, что произошло. Три снаряда попали в нежилые постройки и просто на землю. Один вдувал, которому был пристроен штаб. Рикошетом от него пробил крышу, сделанную из снарядных ящиков и 20 сантиметрового слоя глины и влетел мне в кровать. Железо все оказалось в ней, кроме взрывателя. Он каким-то чудом оказался под подушкой у комбата, его кровать рядом. Хотя было 13 февраля, нам всем, и особенно мне, в эту ночь, несказанно повезло. Ни до, ни после этого случая я по нужде ночью не вставал, да и встать нужно было именно в эти три минуты. Что я с такой прухой здесь делаю? Не сыграть ли мне где-нибудь на скачках или на худой конец в спортлото? Вот тогда-то... Впервые прозвучали слова «Реактивные снаряды». «По вам работала реактивная установка. Найти и захватить. Иначе комбаты вы, начальник штаба, пойдете по трибунал. Кто захватит, представлю герою». Комгиев, генерал Ерыгин, был лаконичен до безобразия. Нет, он еще добавил, что мы бездельники, что духи у нас под носом табунами ходят, и что если хотя бы один снаряд, не дай боже, попадет на аэродром... Но это уже лирика. Сидим с комбатом, очеретяным Геннадием Васильевичем, морщим репы. Что за хрень такая реактивная установка? Маленькая Катюша, что ли? Как она выглядит? Какие характеристики? Откуда взялась? И самое главное, где искать? А еще говорили, что зима — самое спокойное время в Афгане. Что еще жутко не понравилось нам обоим? Это точность с которой работала установка. С дальности никак не меньше 20 километров они умудрились положить четыре снаряда в квадрат 30 на 30 метров. Рядом жилой кишлак, дувалы Царандоя и Хадовцев. Туда не попал ни один снаряд. Это не похоже на работу малограмотных душков. Работал специалист. Однако мы не угадали. Нет, не в смысле специалист, а в смысле работал в прошедшем времени. По причине экстренной ликвидации последствий ночного пожара сидели мы с комбатом во дворе на солнышке и разговаривали, завернувшись в тулупы. Он был под впечатлением разговора с комдивом, а я потихоньку отходил от вчерашнего. Тихо, спокойно, солнышко пригревает. Застава занималась повседневными делами. Прямо перед нами, метрах в двадцати, часовой бродил по увалу, переходя от одной башни к другой. Вдруг знакомый уже короткий свист, взрыв, и одной башни не стало. Грохот, пламя, дым и стол пыли. Когда он осел, башни не было, просто корова языком слезала. Ни хрена себе! Тревога, на в укрытие! Один за другим, еще два разрыва в районе окопов бронетехники, где трудились ремонтники во главе с зампотехом, Лазаренко Виктором Павловичем. Вбегают внутрь заставы, все в копоти грязи, с глазами по 15 копеек. Возбужденные, перепуганы и радостные одновременно. Разрыв 120 мм снарядов паре метров, впечатлит кого угодно. Комбат рет. Часовой. Тот выглядывает с противоположной башни. из подказки смотрит два огромных как утильные коровы, не бегающих глаза. «Здесь! Живой! Так точно! Молодец!» Сам по себе диалог не имел никакого смысла, но в тот момент всеобщего шока выглядел вполне логично. Все инстинктивно прижались спинами к дувалу, противоположному уничтоженной башне. «Ну, что дальше?» «А дальше? Тишина!» Я просто физически ощутил, как с меня содрали кожу, Теперь не мы, а духи в любой момент могут смешать нас с кровью и грязью. По лицам бойцов понял, что думают о том же. Застава перестала быть местом, где можно расслабиться и почувствовать себя в относительной безопасности. Дальше соображалось гораздо быстрее и четче. — Офицеров ко мне! Личному составу проверить результаты обстрела! Построение под восточной стеной! Старшина... Принёс г 17 стоявший на разрушенной башне. Этот кусок железа ремонту не подлежал. Хорошенькое дело. Легковесное, пренебрежительное отношение. Пренебрежительное отношение к обстрелам моментально куда-то испарилось. То, что многократно доводилось видеть в кино и слышать от других, произошло прямо на наших глазах и в любой момент может повториться «Надо что-то делать». Закрутилась нормальная боевая работа. Первым делом уточнили боевой расчет на время обстрела. Каждому определили свою роль и место. Для тех, кто не имел места на позициях, вырыли блиндаж. Назначили наблюдателей и установили дополнительные сигналы оповещения. Определили потенциально опасные места и запретили там сбор личного состава. И т.д. и т.п. Меня комбат освободил от повседневной рутины. Задача одна — отобрать и подготовить группу для поиска установки. Кого надо с дальних застав перебросить на нашу, с ближних собирать каждый день на занятия. Взять только добровольцев, без молодых. Поведешь лично. Спасибо за доверие. На здоровье! Началось! На всех заставах у бойцов один вопрос — кто поведет? Когда узнава, когда узнавали, дружно делали шаг вперед. Это грело душу, но не спасало вышедших от жесточайших ежедневных занятий по 8 8-10 часов в день со все нарастающими нагрузками. За пару недель из вальяжных, накачанных заставных десантов мне нужно было подготовить полсотни поджарых и выносливых, как мулых бойцов. Сначала в горку со стандартным комплектом, Потом с минометной плитой, потом тоже и один раненый на троих, и только после этого на огневой рубеж, если их уложился в норматив. Сдулся каждый второй. Без комментариев их отправили назад на заставы. Дед или годок? Параллельно. Из оставшихся сформировали группы и провели слаживание. С каждой роты получилось по взводу. За три недели бойцы притерлись, подсохли. Настрелялись и набегались по горам Досыта, готовы были к любым нагрузкам и с нетерпением ждали, когда закончится это издевательство и начнется боевая работа. А в это время комбат раскручивал местных. За год он уже узнал, кто кого дружит и кого ненавидит. Короче, про кого кто скажет правду, а кто соврет. Ездил в гости, приглашал к себе, потратил все запасы водки, а из потока информации выкристаллизовывался район поиска. Пачехак — укрепленный духовский район. Ветераны батальона и полка рассказывали про него с уважением, добавляли про тюрьму, про французский госпиталь в горах и даже про безуспешную операцию дивизии в этом районе. Пару раз мы заскакивали туда, но коротенькое по-быстрому — прихлопнуть охранение, взять трофеи и назад. С последнего поиска прошло полгода. Дворников, командир девятой роты, тогда на перевале взял теплыми караулы из двадцати двух духов и завалил Фаиза Мамата, который с группой бросился им на выручку. Охранению это не помогло, а сам он нарвался на пулю. Шороху было до пешавара. Нам передали текст радиоперехвата, где оставшимся в живых командирам давалась неделя. Давалась неделя на то, чтобы стереть с лица земли нашу заставу. В противном случае им обещали отрезать головы. Вот это стимул! Но не получилось их телять и нашего волка съести. Мы тут неделю провели в окопах вокруг заставы, заливая огнем все вероятные подступы. Так что, почехак, это было серьезно. Зуб на нас они имели еще тот. Что там духи за это время наделали? Сюрприз будет? Про Турана Фаиза Мамата. Отдельный разговор. Потомственный военный, выпускник какого-то западного престижного колледжа. Он закончил и спецфак Рязанского воздушно-десантного училища. Почти в те же годы, что и я. У Духов легендарный командир. Грамотный, дерзкий и по-азиатски коварный. Имел несколько успешных рейдов. Славянской крови пролил немало. В новогоднюю ночь обобрал кишлак, в котором размещалась наша застава. Знал сучий потрох что в эту ночь застав никто в засады не уйдет. Под наш новогодний салют унес более миллиона афганей. Но разве не молодец? Кто его, интересно, замещает? Информацию собирали по крупицам. Иногда везло большее. Я присутствовал при одном разговоре, когда сразу после очередного обстрела к нам пришел Маланг, командир афганского батальона «Командос». Звучит грозно, но на самом деле бывший бандит. Если и бандиты бывшими бывают, который воевал еще с Амином, потом с бабраком, а после того, как его нашли в горах, зажали, сдался и заделался большим начальником. Связи с духами не терял никогда, держал их в курсе наших дел, и сейчас, уверенно сто процентов, пришел узнать результаты обстрела. Мы ему честно сказали, что обстреляли нас из какого-то говна, никого даже не поцарапало, и неизвестные уроды которые только башню попортили, могут дальше не усираться. Маланку, у которого в лбу было полтора стакана кишмишевки, завелся. «Это работала реактивная установка. Только доставили из Пешавара. Пришел новый отряд после подготовки. Экипированный вооружен, как никогда. Триста маджахедов. Получают доллары, десять дышика, четыре без откатки. Вскоре покажут себя. Пока почихат, потом ими шли». Я слушал я отчетливо понимал, не врет зараза. На этот раз не врет. Даже если делить пополам, получается не кисло, поэтому готовиться надо ни на прогулку и ни к теще на блины. Эти никакой ошибки не простят. Пока бойцы сбивали в кровь спины и рвали хб на локтях и коленях, я все больше изучал карты, даэро фотоснимки, составлял таблицы да продумывал варианты развития событий. Потом прокачивал их с командирами групп. Лишь в самом конце проверил бой и почистил свой автомат. Лично снарядил магазины, проверил гранаты. Не барское это дело, но кто знает, как бой повернется. Провел смотр и с чистой совестью доложил комбату о готовности. Все это время духи нас регулярно обстреливали, настолько регулярно что мы вычислили закономерность. Наша долина, как огромная аэродинамическая труба, постоянно продувалась с утра в одну сторону, после обеда в другую. В момент получасового затишья духи нас и долбили. В этот момент все старались не шуметь, найти работу в окопе или блиндаже, внутри брони или, может быть, ближе к восточному дувалу. Самое лучшее вообще быть подальше от заставы. В миг все как подрубленные забивались в щели. Когда духи затягивали, даже зло брало, скорее бы уж. В один из таких моментов боец свистнул, очень похоже. Естественно, кто куда. Взрыва нет, только ехидники и смешок. Еще бы, не каждый день по твоей воле комбат с начальником штаба ныряет фейсом в грязь. Пока я поднимался, ему уже кто-то впечатал этот смешок, обратно в рожу. Вот грубые нравы не оценили тонкий военный юмор. Еще затишье бывало ночью. Никто виду не подавал, ложились спать, как обычно. Но мне свежая заплатка из досок над головой не давала полностью расслабиться. И даже окопные истины про снаряд в одну воронку и про того, кому суждено быть повешенному, помогали слабо. Когда духи замолкали на несколько дней, Мы не на шутку беспокоились, не сменили ли они район. И в следующий налет вздыхали с облегчением. Слава богу, на месте. Наконец, накануне Афганского Нового Года получено добро Камдива. Он с парой батальонов закрутил реализацию в нашем секторе, но в стороне от Пачихака и ущелья Бара-Авдара. Там, Кананада, постоянно летает авиация. Мы же вели себя тихо как церковные бабушки во время В Последние дни с заставы регулярно уходили ленточки с личным составом на броне, а возвращались пустыми, хотя на самом деле все было с точностью да наоборот. Просто возвращалась броня с бойцами внутри и разгружалась уже в окопах под маскировочной сетью. За пределы дувала не ногой, внутри крепости заставы, тихо и никого чужого. Накануне проверились, пообедали и спать, Встали. Вместо ужина сладкий чай. Больше ничего в рот не полезло. Оделись, попрыгали. Проблема номер один — уйти с заставы незамеченными. Хадовцы и царандой привыкли, что бойцы вечером табуном на горшок ходят. Вот и сейчас вроде бы туда. А на самом деле на мягких лапах мимо и в заминированную промойну. Там по проделанному проходу в противоположную сторону от реальной цели... Нарезали кружок километров 10 и только после этого, разделившись, подошли к хребту, каждый к своей точке подъема. Важно не ошибиться, а ночь хоть глаз выколи. С одной стороны, здорово, с другой, заблудиться как два пальца об асфальт. Хоть какой бы ориентир.